Глава 267. Внутри меня бушевала горе эмоций, но я не мог позволить ей вырваться наружу. Я понимал, что проявить слабость здесь было бы равносильно подписанию собственного приговора. «Как я могу поклясться, если во главе своего отряда сопровождал Магду Стерн на коронацию? Насколько я понимаю, меня уволили из легиона именно по этой причине!» – произнес я, стараясь сохранить хладнокровие. «Не по этой!» – раздался холодный ответ другого мужчины. Его голос звучал, как ледяное лезвие. «Вы отдали приказ стрелять на поражение по представителям законной власти. Из-за ваших прошлых заслуг и подвигов на поле боя вас просто уволили, а не судили. Вы можете поклясться, что не общались с бунтовщиками после вашей отставки?» Квен, сидящая за столом, излучала непререкаемый авторитет и холод. Ее взгляд был проницательным, словно она пыталась заглянуть в самую суть моего существа. Она слегка наклонилась вперед. В ее глазах зажглось холодное любопытство. «Клянусь, что не имел общения с теми, про кого знал, что это бунтовщики», произнес я, чувствуя, как слова даются с большим трудом. «Значит, вы можете принести звездную клятву перед лицом наблюдателя, что не общались со сторонниками дома Стерн», продолжила она. Ее взгляд стал еще более пронизывающим. «Я не намерен давать никаких звездных клятв», отрезал я. «Значит, вы признаете, что не можете доказать свою невиновность». Ее голос прозвучал холоднее, чем обычно. Я стиснул челюсти, не желая поддаваться на провокации, но молчание только усиливало напряжение. Один из мужчин с короткой стрижкой квадратным подбородком, его суровые черты лица выражали презрение, буквально сверлил меня взглядом, словно пытался вгрызться в душу. «Вам стоит понимать, что ваше молчание может сыграть против вас!» произнес он с ненавязчивой угрозой. «Мне не в чем оправдываться, не перед вами!» ответил я, стараясь сохранить уверенность в голосе. «У вас нет никаких доказательств, чтобы обвинить меня в измене. Я не свергал власть до этого и не намерен делать этого впредь». Квен фыркнула, и на ее лице мелькнула усмешка, словно она сдерживала смех. «Вы действительно думаете, что имеете право на выбор?» Ее слова были как удар кнута. Я знал, что это правда. Я был в ловушке, и любые попытки сопротивляться могли лишь усугубить ситуацию. В глубине души понимал, что мне следовало бы сдать Серафину и ее ячейку сопротивления. Но что я на самом деле знал о них? Правильно, ничего. Мне могли не поверить. Да и почему они должны были мне верить? Вы не можете обвинить меня, основываясь на сплетнях. Вы не представили ни одного доказательства. Сказал я, надеясь, что у меня еще есть шанс. На следующий день половина города будет знать, что вы осудили восходящего. Да еще и ветераны к тому же. Квен сдвинула бумаги на столе. и Я заметил, что на одном из листов были записаны имена. Лишь мельком взглянув, Я увидел имя Серафины, выделяющейся среди остальных ничего мне не говорящих. «Этот документ — доказательство вашей связи с бунтовщиками. Это свидетельские показания», — произнесла Квен, указывая на лист. «Если вы отрицаете эту связь, вам следует объяснить, как ваше имя оказалось в этом списке». Что мне было на это ответить? Я понимал, что они могут использовать любые средства, чтобы заставить меня признаться. Мысли метались в поисках способа выбраться из этой ситуации. «Я не знаком с этими людьми», – наконец сказал я, стараясь говорить как можно убедительнее. «Я не связан с ними. Я лишь исполнял свои обязанности и выполнял приказы вышестоящих офицеров, когда служил в Легионе. Служебный долг свел меня с Леди Стерн и остальными». «Обязанности? Приказы?» – усмехнулся мужчина с квадратным подбородком. «Но вы ведь не станете отрицать, что устроить резню на фермерском острове вам никто не приказывал». Это была ваша инициатива – перестрелять безоружных мужиков. «Если вы настолько хорошо осведомлены, то должны знать, как это произошло», – ответил я, удерживая маску ледяного спокойствия. «Это была моя инициатива. Но перед этим я силами вверенного мне подразделения захватил арминумский воздушный корабль, который вез этим безоружным мужикам, как вы выразились, винтовки, чтобы поднять вооруженный мятеж в тлу воюющей армии». Мы посадили парусник в условленном месте и устроили засаду, чтобы взять всех на борту под стражу. Но капитан арминомского парусника предупредил толпу криком, и вы решили расстрелять безоружную разбежавшуюся толпу спины. Я ничего не путаю. Снова припечатал меня вопросом обладатель квадратной челюсти. Все верно, кивнул я. Что вас побудило отдать приказ стрелять на поражение по безоружной толпе подданных Поднебесного Аркадона? Задал он вопрос снова. Я почувствовал, как по спине сбежала одинокая холодная капля испарины. «Пришлось действовать, исходя из текущей ситуации. В тех обстоятельствах этот приказ показался мне правильным», – ответил я, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Какое это имеет отношение к текущему разбирательству? Если желаете оспорить мои решения, можем сделать это в порядке Фиантара. Я не враг поднебесного лорда Альтары. Я не противник поднебесного Аркадона». «Нам также известно, что вас нанимали в Андерджарды, чтобы устранить неудобного человека. Я не сошел с ума, чтобы выходить на фиантар против бриттера». Усмехнулся он, показывая открытой ладони. «Вопросов больше не имею». Квен наклонилась к столу, и я почувствовал, как ее холодный взгляд изучает меня, словно я был открытой книгой. «Если вы действительно служите правому делу, вам не следовало бы так легко попадаться в ловушки. Я не мог сдержать усмешку. «Леди Квен». «Но, как и любой из нас, я тоже человек». Она встала. Ее великолепная фигура, обтянутая стройным платьем, как рука перчаткой, контрастно выделялась на фоне светильника. «Человек, который не понимает, что игра уже началась, и какие в ней правила, это пешка, кир из небесных людей. А пешки, пешкой можно легко и пожертвовать». «Впервые за все это время я ощутил, что могу потерять все, в том числе и жизнь. Про презумпцию невиновности здесь не слышали». «У вас есть возможность продемонстрировать свою лояльность», – произнесла Квен. Ее голос стал холодным, как лезвие ножа. «Если вы хотите избежать приговора, вам нужно будет сделать выбор». «Какой выбор?» – спокойно спросил, стараясь сохранить невозмутимость. Квен посмотрела на меня с интересом, а затем, склонившись, проговорила на тон ниже. «Принесите звездную клятву, Кир, и мы расстанемся, если не друзьями, то и не врагами». Я почувствовал, как пульс учащается. Нет. Отрезал я, как будто это могло защитить меня от неминуемого. «Звездных клятв я давать не буду». Она кивнула, ее губы изогнулись в ухмылке, которая не предвещала ничего хорошего. «Иного я от вас и не ожидала». Ее голос стал еще более холодным и угрожающим. Если Квен решила сломать русского офицера, то Селенок у нее для этого явно маловато. Я молча пожал плечами, стараясь сохранить самообладание, но внутри нарастало беспокойство. Увести. рякнул стриженный с квадратной челюстью. Меня снова вели под вооруженным конвоем. Через четверть часа я снова оказался в камере. Похоже, теперь мне придется обживать это новое жилище. По крайней мере, до приговора. Я присел на холодный пол и стал размышлять о своих перспективах. Темнота вновь окутала меня. Интересно, каковы мои шансы на спасение? Что будет дальше? Вопросы крутились в голове, но ответов не было. Ждать справедливости от этих людей не имеет смысла. В прошлый раз меня спасло личное вмешательство лорда Альтары, который меня попросту отпустил. Сейчас же ситуация другая. Каждое мое слово, каждое действие могли быть использованы против меня. Я оказался в ловушке, столь тщательно расставленный, что даже вариантов не было видно. Одно было очевидно. Если будут угрожать смертной казнью или пытками, буду драться и применю вообще все, что у меня есть. В глазах и словах Квен не было места жалости. Лишь хладнокровная уверенность в том, что она контролирует ситуацию. Я был фигурой на игральной доске, и она не собиралась позволять мне сделать ни один неверный ход. Внезапно послышались шаги. Дверь с громким скрипом открылась, и в проеме появился силуэт. Это был страж. Его мускулистая фигура выделялась на фоне тусклого света. «Вставай, кровавый генерал! Тебя вызывают!» – произнес он грубо. Я поднялся. «Идем!» – приказал гвардеец. Внешне спокойно я шагнул вперед, только разум продолжал метаться в поисках выхода.